И какая великая приключится путаница, если вас станут вдруг разом все предки и потомки, убийцы и их жертвы, любовники и любовницы, если всплывут вдруг все предательства, а что если перед ним предстанет Мариньи? Также оставляю аббатству Шали 60 турских ливров для того, чтобы была отмечена годовщина смерти моей.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 — Будьте осторожны с экзетером, — шепнула она, — вон с тем худым епископом, что грызет ноготь. — Я боюсь, кузен. Последнее письмо, присланное мне Орлитоном, было вскрыто, печать сорвана, потом снова налеплена. До них доносился голос Карла Валуа. — Так завещаю спутнице моей, графине, Рубин Кузен подаренные мне дочерью моей де Блуа. Помимо этого, оставляю ей вышитое покрывало, принадлежавшее матери моей, королеве Марии. Если во время перечисления даров церквам и монастырям мысли присутствовавших витали далеко, то теперь, когда речь зашла о драгоценностях, все глаза заблестели. Графиня де Блуа подняла брови с выражением разочарования. Вместо того, чтобы завещать подаренный ею рубин своей супруге, отец мог бы вернуть его ей, своей дочери. также же ковчежец, реликвию святого Эдуарда, услышав имя святого, юный принц Эдуард Английский, вскинул свои длинные ресницы, стараясь поймать взгляд матери, но нет, и ковчежец достал самогоды Шатерен». А изобель подумала, что дядя Карл мог бы оставить эту реликвию своему внучатому племяннику, находившемуся тут же в опочивальне. Также оставляю моему старшему сыну Филиппу Рубин все мое вооружение из брою, кроме кольчуги работы акрских мастеров и меча, с которым не расставался синьор Даркур. Их оставляю Карлу второму моему сыну. Также «Дочери моей Жанне бургунской жене Филиппа, сына моего, оставляю самый лучший мой изумруд». Щеки хромоножки слегка порозовели, и она с признательностью склонила голову, что присутствующие восприняли как непристойную выходку. Можно было не сомневаться, что она заставит ювелира со всей тщательностью осмотреть все изумруды, чтобы выбрать самый красивый.